Глава пятая, в которой слышатся приглушенные столетиями и тысячелетиями крики ярости, Победные вопли, ляска оружия, Предсмертные крики, Слезы ревности и шепот любви. За несколько тысячелетий до нашей эры Скромный малазийский рыбак Йон Преодолев на своем утлом катамаране необъятное водное пространство, увидел за гребнями волн симпатичный архипелаг. Архипелаг этот показался Йону похожим на перевернутую вниз головой запятую. Радости Йона не было границ. Наконец-то! За долгие годы можно будет обсушиться, сколотить быт, пустить корни. Преодолев линию прибоя, он приступил к выгрузке жалкого скарба и целой группы диких и домашних животных. Активно помогали ему в этом деле его сыновья Мисс, Мах и Тэфя. Вскоре путешественники были окружены толпой местных жителей. Волосатые крепыши скакали на четвереньках вокруг катамарана и дружелюбно хрюкали и он знаками показал, что хотел бы познакомиться с их культурой. Туземцы, прыгая друг через друга, что напоминало современную чехарду, повели его к подножию вулкана, над которым в те времена всегда колыхался султан розового ароматного дыма. У подножия вулкана изумленный он увидел гигантскую ржавую башню, из еще неизвестных ему металлических сплавов. В мистическом ужасе туземцы упали ниц перед башней, и молниеносная догадка осенила Йона. Дождавшись ночи, он показал туземцам на ярко горевшей в черном небе созвездие Кассиопеи. Туземцы утвердительно захрюкали. Ночь огласилась нечем раздельными стенаниями, полными тоски по столь далекой родине, и тогда и он понял все. Он понял, что далекие, очень далекие предки этих существ прибыли к нам на землю из пучин космоса. Впоследствии, под влиянием благостного климата и огромных количеств вкусной дикорастущей еды, астронавты обленились и забыли математику. Борьбы за существование на архипелаге, по сути дела, не было никакой, и в течение тысячелетий кассиопейцы стали травоядным племенем хрюкающих волосатых крепышей. Примечание. Любопытно, что культ Кассиопейской ракеты сохранился на Больших Импереях до сих пор, хотя исповедует его лишь небольшая кучка островитян, в основном горные крестьяне. Гигантский тотемный столб, в который с тысячелетиями превратилась ракета, представляет удивительную загадку для ученых всего мира. Конец примечания. Жизнь на благодатном архипелаге пришла с Йоной его семье по душе. Вскоре они тоже забыли математику и растворились в местном населении. Оторванное от древнего мира тысячемельными водными просторами население эволюционизировалось очень медленно. В Китае был изобретен уже порох, В Европе уж пылали костры инквизиции, а островитяне еще не научились добывать огонь. Зачем, — думали они, — зачем нам терять палку о палку, бить кремнем по кресалу, мудрить над паровой машиной, когда черепашьи яйца прекрасно выпекаются в прибрежном песке, а рыба варится в горячих лужах на склонах вулкана. Зачем нам, собственно говоря, порох, когда не с кем воевать? а дикие животные, привезенные ионом, занимаются своим делом и никому не мешают. Зачем? Нельзя сказать, что архипелаг совершенно не посещался завоевателями, изредка посещался. Однажды в третьем веке до нашей эры островитяне проснулись от страшного скрипа. В океане качался гигантский деревянный корабль. Это был таранный корабль, построенный по приказу египетского фараона Птоломея Филофотора. Вот уже десять лет... Двести весел, которым было приковано полторы тысячи рабов, несли этот жутко скрипящий корабль по мировым вводам, и все эти десять лет три тысячи воинов, разделившись на партии, носа и кормы, вели на палубе братоубийственную войну. Война была очень жестокая и увлекательная, с небольшими перерывами для приема пищи, которые происходили в общей трапезной в центре судна. Корабль, разумеется, во время войны не управлялся. Только этим можно объяснить, что его занесло так далеко, и он сел на мель виду нашего блаженного архипелага. Здесь, на мели, произошло решительное сражение, в ходе которого партии Носа перебила партию кормы до последнего человека. Впрочем, кормовики не остались в долгу и ответили носовикам тем же. В трюме к тому времени осталась одна амфора с прокисшим вином, голова сыра, по твердости не уступающая гончарному кругу, и окаменевшая бычья туша. Оставшись без дела, рабы немного поскучали, потом стряхнули ржавые цепи, поделили поровну продукты питания, высадились на сушу и быстро растворились среди местного населения. Дорогое убранство чудовищного дредноута древности, колонны из кипариса, изделий из слоновой кости и поросского мрамора долгое время украшали незатейливые жилища островитян, а сейчас являются достоянием городской управы оук порта В другой раз, а именно в VII веке уже нашей эры, во вторник после обеда, Островитяне были разбужены звоном железа и диким зубовным скрежетом. В Прибрежный песок врезала с острым носом небольшое суденышко. Излохмаченный полосатый парус полоскал с под ветром, а на песке стояли, растянувшись в цепочку, двадцать четыре свирепых, вонючих мужика в звериных шкурах с круглыми щитами и длинными мечами. Это были скандинавские викинги, ограбившие уже берега Фландрии, Британии, Испании, Марокко, Индии и множество других стран. После последнего разбоя в какой-то стране, название которой они забыли, они вышли в море и много недель плыли в северо-юго-западно-восточном направлении. Вокруг была одна вода. Воевать не с кем, молодей, теснотища. Викинги скучали и ругались друг с другом, и неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не наткнулись они на наш блаженный архипелаг. Подняв мечи и исторгая воинственные клики, они бросились на удивленных спросонья островитян. Ясно было, что пощады не будет никому. Островитяне, как пугливые лани, взлетели на свой любимый вулкан, а тяжелоногие викинги вдруг остановились, увидев котел с вареными крабами, лангустами и омарами, связки копченой рыбы и гирлянды бесплатных фруктов. «Сперва закусим, — подумали они, — сперва, как следует, подзаправимся, а потому уж пограбим, побесчинствуем за милую душу». Двенадцать викингов. С жутким хрустом и чавканьем взялись за еду. А двенадцать других заняли круговую оборону. Островетяне красивыми оленями глазами наблюдали за викингами, радуясь их хорошему аппетиту. Насытившиеся половины шайки сменила охрану, но тут же заснула. Вскоре заснули остальные. Проснувшись, викинги увидели. Над собой шелестящие ветви вечно зеленых дубов и пальмовые листья, а еще выше ласково подмигивающие созвездие Кассиопеи. Услышали шорох волн и дивное пение местных девушек. Воткнув в песок свои мечи, викинги быстро растворились среди местного населения. Были и другие гости. Индийские купцы и полинезийские рыбаки находили спасение на архипелаге во время шторма. Иной раз, любопытство ради, приплывали африканцы на плотах из папируса и персидские конокрады. Море порой выбрасывало на берег людей совершенно неизвестных наций, и не было иноземца, который, разобравшись в обстановке, не растворился в мигом среди местного населения. Так шли века, так формировалась нация нынешней республики Большие империи Карбункл. Мирная элегическая жизнь царила на архипелаге многие столетия, пока не началась эпоха великих открытий и великого разбоя. Первым профессиональным пиратом, попавшим на архипелаг, была, к ни странно, женщина. Известно, что в начале XIV века баронесса де Клиссон из Нанта, мстя королю Франции за казнь своего мужа, снарядила три корабля и взяла сграбить и жечь прибрежные города, брезгу и встречными кораблями. Против мирных жителей, которым ее бандюги вспарывали животы, баронесса лично ничего не имела но она прекрасно знала, что от каждого ее набега у короля Франции портилось настроение, и это доставляло ей чрезвычайно сильное удовольствие. — Шершалефам! Ищите женщину! — кричал король на своих адмиралов, но толку от этих криков было мало. Много месяцев продолжалась эта своеобразная месть, а правительственные корабли никак не могли напасть на след эскадры кровожадным мадам. И вдруг разбой прекратился. Пиратская эскадра как в воду канула. Собственно говоря, все так и считали, воображая, что страшный бескайский залив сделал то, что не могли сделать корабли французского флота. На самом же деле, мадам де Клисон неожиданно направила свою эскадру к югу. Ее вдруг охватили... Мучительное угрызение совести, и она решила навсегда покинуть наказанную ею Францию. Задолго до знаменитого васко до да гама мадам де Клисон обогнула с доброй надеждой, не обратив на него особого внимания. Долгие месяцы, пока корабли шли через Индийский океан, женщина-чудовище стояла на коленях в своей каюте и замаливала свои грехи. Волны становились все выше и выше, они вздымали неуклюжие нанские барки в пугающую высоту, и мадам Клесон казала, что она возносится на небеса. Однажды, с гребня рекордно высокой волны, рыдающая дама увидела цветущие острова с белыми сахарными головками гор, и ее осенила идея что архипела этот не послан ей как искупление грехов и она воскликнула вот они блаженные империи французы высадились несколько дней они буянили безобразничали, отдавая дань старым привычкам а потом успокоившись растворились среди местного населения на небольшом круглом полуострове раскаявшаяся грешница построила часовню заложив тем самым основу будущего города Оукпорта. Еще одно столетие прошелестело в тихом блаженстве. Затем, в субботу перед обедом, островитяне были разбужены громом пушек. В нескольких кабельтовых от берега на озорных волнах приплясывали галеоны свирепого португальского адмирала Жуао Нуниса Дагаэтано. Закованные в сталь португальцы водрузили на потухшем уже вулкане свой флаг, воздвигли путем нещадной эксплуатации островитян мощные крепостные стены, и архипелаг превратился в португальскую провинцию, а Жуао Нунис Дагаэтано стал губернатором. Казалось бы, начался жестокий колониальный режим, но годы прошли, и мрачные аркибузники растворились среди местного населения флаг изживали любопытные горные козлы а грозный губернатор превратился в обыкновенного бандюгу с большой дороги всякий раз как у него кончался нюхательный табак он снаряжал глен для разбоя и надолго покидал свои владения архипелаг стал настоящим прибежищем джентльменов удачи всех Наций, вольной хулиганской республики. Здесь бросали якоря пираты, флебустьеры, буканиры, корсары и каперы всех мастей. Все цивилизованные страны проклинали дьявольское разбойничье гнездо, не догадываясь, впрочем, об одном весьма важном и странном обстоятельстве. Дело в том, что блаженный архипелаг не плодил пиратов, а как раз наоборот, сокращал их число. Множество отъявленных мерзавцев под влиянием красоты и свободы забывали о своем преступном прошлом и растворялись среди местного населения. Примером этому может служить случай со знаменитым корсаром Бархатным Чарли прозванным так за то, что он никогда не снимал камзолы из черного бархата. Однажды, в XVIII веке, перед ужином, часовые на башне были разбужены диким голосом бархатного Чарли. Бригантина-негодяя под идиллическим именем Уайт-Свон, белый лебедь, баражировала вдоль крепостных стен. Капитан, расставив ноги в драных ботфортах, стоял на юте и орал в рупор своим нехорошим диким голосом «Отдавайте красавицу Марго!» Вдоль правого борта с дымящими софителями в руках стояли его канониры, и все, как замечено было, с в плохом настроении. «Какую еще вам красавицу Марго?» — крикнул долговязый Маркус Джереми Йон. Представитель одной из старейших семей архипелага. — Сами знаете, какую! — заорал бархатный Чарли. — Отдавайте немедленно, открывай огонь всем правым бортам. Впоследствии выяснилось, что его любезная красавица Марго сбежавшая с «Белого лебедя» на Ямайки, нашла себе пристанище на островах Кьюри, где и одичала вместе с своим возлюбленным Хьюлитом Бандерогой. Бандерога же перед бегством сумел ввести в заблуждение бархатного Чарли, чем навлек на черепичные крыши у порта град Каленых ядер. Битва продолжалась около трех часов. Островитяне, кое-чему научившиеся за истекшие столетия, смогли дать нагрецам достойный отпор. Когда бархатный Чарли очнулся в развороченном им до неузнаваемости трактире Синька, к нему подвели юную юко Паулину Йон, племянницу Маркуса Джареми. — Не то ли это кого вы искали, храбрый моряк? — Собственно говоря, ничего общего, — прорычал бархатный Чарли, потирая ушибленную рукояткой пистолета голову. — Да, собственно говоря, это не имеет никакого значения. Вот вам пример. Негодяи бархатного Чарли, которые могли бы причинить столько горя жителям Цейлона, Бенгалии, Австралии и Чили, а именно такие были у негодяев планы, превратились на нашем архипелаге в мирных скобарей виноградарей, рыбаков или просто в бездельников, а страшилище южных морей Белый Лебедь стал прогуливать в своих трюмах местное вино, горный дубняк для придания ему должного вкуса. Больше того, сам бархатный Чарли, для которого в британском адмирал давно была светопеньковая веревка, стал почетным гражданином Аукпорта а впоследствии первым президентом Республики Большие Ампереи Карбункл. Именно он, Чарли Велюр, завез на архипелаг любимую игру лондонской голодьбы, известную теперь всему миру под названием футбол. Именно эта игра принесла ему неслыханную популярность. Так на солнечных пляжах и в тенистых лесах формировалась прелюбопытнейшая нация больших империев ее невероятный язык, вобравший в себя лаконичность Кассиопейского, певучесть малазийского, высокопарность португальского, мужественность английского, образность пиратского жаргона и разные замечательные качества многих других лексиконов. Любой мизантроп, попав на архипелаг, становился оптимистом и шутником и растворялся в добродушном, веселом, немного ленивом, но талантливом местном населении. И только лишь самые отъявленные негодяи и мрачные скопидомы не могли прижиться на красивых островах. Они пересекали пролив и высаживались на базальтовые скалы единственного неприветливого острова во всем архипелаге, острова Карбункл. Их влекла туда дурацкая лживая легенда, которая дала имя этому острову. Легенда гласила, что Хьюлет Бандерога, перед тем как скрыться и одичать на архипелаге Кьюри, штормовой ночью высадился на этом острове и закопал где-то там невероятно. Драгоценный камень-карбункул, величиной со струсиное яйцо. Где мог достать свистун Бандерога такой ценный предмет, легенда не объясняла. Да это не нужно было тупым маньякам-кладоискателям. Пошлые призраки богатства и власти влекли этих людей на остров базальтовые скаты, которого напоминали гигантскую крепость. Более полувека шли поиски несуществующего страусиного яйца. За это время на острове возникло некрасивое поселение, где, казалось, сам воздух был пропитан подозрительностью и злобой. Жители этого городка, носящего непривлекательное имя "Стамак" (желудок), отличались большой физической силой, но были тупы и раздражительны. С веселыми и беззаботными империйцами они не поддерживали почти никаких отношений, хотя и согласились войти в республику на правах автономной единицы. Этот остров с его историей и населением был источником бесконечных анекдотов для всех жителей архипелага, но в то же время оставался сумрачной загадкой, своеобразным памятником кровавому и жестокому Времени, иногда до уг долетали через пролив звуки выстрелов, нестройное зловещее пение, но большей частью Карбункл хранил молчание. Тем временем наступил просвещенный XIX век. Морские пути стали безопасными. Мировая торговля бурно развивалась. Большие амперии, расположенные в зоне пассатов, показались удобным перевалочным пунктом для парусных караванов. Жизнь на архипелаге в те дни била ключом, гавани благоустраивались. Оукпорт становился все богаче, и импозантнее, развивались ремесла и искусство. Архипелаг торговал с Европой, Азией, Африкой, Америкой и Австралией. Везде находились спрос империйские товары. Перья, райских птиц, вино горный дубняк, пробковое дерево, копра, жемчуг, ароматические масла. Тогда-то и появился у берегов архипелага Кровожадный Рокербуги. Последний, если можно так выразиться, пират классического типа. Базируясь на горбунк ли, населению, которого он пришел с весьма по душе. Но Новоявленный пират нападал на караваны, идущие в Оукпорт, и нещадно и грабил. Вы чудовище долгое время оставалось безнаказанным. Морские министерства Португалии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Нидерландов спорили друг с другом. Едва одна из названных стран собиралась направить к архипелагу карательную экспедицию против Хрокера-Боги, как все остальные заявляли решительный протест. Все эти названные страны считали большие империи своей собственностью. Наглость Рокера Буги дошла до того, что, явившись своими головорезами в Сенат, он не сложил республику и объявил себя императором архипелага. И тогда беззаботные островитяне восстали. Единственный военный корабль, десятипушечный «Брик рыцаря ночи», ныне ставший кораблем-музеем, открыл огонь по пиратской эскадре, однако весь его экипаж был беспощадно вырезан в абордажном бою. рокербуги предал Оукпорт огню и мечу, столб пламени стоял над городом, когда на горизонте появились паруса русского клипера безопречной направляющегося на отдых в Оукпорт после картографической разведки островов Кьюри. А остальное известно, уважаемому читателю. Население больших ампереев вновь получило возможность для своего бурного процветания. Оно процветало до тех пор, пока паровые машины окончательно не вытеснили парус. Новые ну, Некрасивые, но более надежные суда, независящие от посадных ветров и течений, проложили в океане другие пути, и большие империи оказались в стороне. Редко-редко швартовались теперь суда в удобных гаванях Окпорта. Однако имперейцы не тужили. Да и что им было тужить? Ведь море по-прежнему было прозрачно, и рыба в нем не перевелась. Фруктовые деревья плодносили по-прежнему, дубы, пини и пальмы шелестили так же ласково, как и в прежние времена, и так же ласково подмигивало по ночам созвездие Кассиопеи. Может быть, Володя Телескопов был отчасти и прав. Может быть, имперейцам действительно было немного скучновато, но у них была большая всепоглощающая страсть — футбол, завезенный, если помнить, суда еще бархтным Чарли. Они называли свою любимую игру «булуногом», а игроков — «легоперами». Они были убеждены, что обладают самой мощной командой мира, но у них никогда не хватало денег, чтобы съездить в Европу или в Южную Америку, проверить свои силы, да они и не знали толком, что такое деньги примечание кстати сказать империйцы сейчас до конца не понимают сложности современных денежных отношений их красочная банкнота велюр напоминающая старинную гравюру с парусами башнями и амурами вызывает улыбки в банках всего мира карбункл однако завел себе собственную денежную единицу клукс которая обменивается на Зуры, в Сберкассе, номер шесть города Зурбагана. Конец примечаний. Заманивая в свои гавани корабли разных стран, имперейцы вызывали их экипажи на булоножные поединки и обыгрывали с ужасающим счетом. Последний, например, матч с командой несчастного вандейка закончился со счетом 44-0 в пользу местных легоперов. Так шла жизнь. И никто или почти никто из потомков обленившихся астронавтов, предприимчивых малазийцев, африканцев, мединин, карфагенен, индусов, объевшихся викингов и раскаявшихся пиратов не подозревал о том, Какие тучи собираются над их небольшой страной, Никто или почти никто не мог вообразить себе события, О которых пойдет речь в следующих главах. Итак, читатель, внимание!